136. Март, 15. Настоящее есть в той или иной мере реализованное будущее, а будущее еще не осуществленное настоящее. Без будущего нет настоящего, ибо проекция настоящего в будущее только дает возможность его осуществить. Таким образом, будущее представляет собой ту сферу или ту лабораторию, где творится настоящее. Без будущего не обойтись. В нем заключено все, все возможности. А так как эти возможности не ограничены ничем и не могут быть ограничены, то лаборатория будущего полна поистине неисчерпаемыми возможностями. Надо лишь точно понять, что действующим фактором в сфере будущего является мысль, опять же, не могущей быть вдвинута в какие-либо ограничивающие рамки. Настоящее, таким образом, является лишь аспектом будущего, Осуществленным либо полностью, либо частично, обычно частично. Мост между настоящим и будущим может быть перейден только ногою человеческой. В этом процессе важнейшим условием будет понимание того, что все возможности или невозможности осуществления определяются мыслью. Животные не имеют будущего, то есть их сознание не может проектировать себя в будущее, а если и делает это, то инстинктивно и бессознательно. Творчество мысленное всегда устремено в будущее, и творится и создается то, чего нет в настоящем, ибо мысль, какой бы недостижимой ни казалась нам в настоящий момент, рано или поздно, в той или иной форме, но осуществится, и именно на земле, в условиях плотного мира. Самые дерзновенные полеты творческого воображения, творящие мечты, полезны, жизненные и реальны. так как создают предварительные необходимые условия для того, чтобы мечта превратилась в действительность. Икар летал на восковых крыльях воображений, о виде десятки веков тому назад. Но в настоящее время люди все же летают. Мечта стала явью, хотя во время своего зарождения казалась фантастической и неосуществимой. Недостижимого и неосуществимого ничего нет, если только оно не идет вразрез с законами мира, в котором живем. Возможности же этого мира еще так мало изучены. Даже тело человека еще совершенно не исследовано, хотя бы в области деятельности нервов, мозга и нервных сплетений некоторых желез. Не говорим уже о насекомых или животных или птицах. Животные и насекомые чувствуют непогоду задолго, а птицы летают без компаса тысячи миль. много в природе явлений подлежащих самому внимательному и серьезному изучению наблюдению ибо выше природы и законов окружающего ее мира человеку не перешагнуть